Часть 3, глава 2. В башне я взял автомат и распихал по подсумкам четыре магазина к нему. Привычно клацнул затвор, приятная тяжесть оружия добавила спокойствие, уравновесив мутную волну осевшего на дно души горя. Понемногу прежний Антон вытеснил того растерянного и уязвленного человека, которым я чуть было не стал из-за понесенной утраты. Выйди снова за ворота башни. Я стал в единственном теперь темном углу возле штабеля железобетонных балок. Следовало дождаться сигнала от ткачей. Намерения и намерян были ясны. Любой ценой они стремились вывести меня из игры, сбросить с доски непонятную фигуру. Не думая, чтобы меня всерьез кто-то опасался, но за время, проведенное здесь, прояснилась некая общая тенденция, охватившая как защитников обелиска, так и сектантов с их непонятными союзниками. Все они следовали какому-то плану, подчинялись неизвестному мне сценарию, повторявшемуся раз за разом как минимум уже на протяжении десятка лет. Если мне не удастся сломать стену в этом хитром крысином лабиринте и достичь цели, не следуя заготовленным для меня репликам, то это и будет единственный шанс на победу. Но такой ход предполагает знание всего сценария целиком, что невозможно в столь короткие сроки». «События, подобного довороту, завлекли меня и всех, кто находился рядом, захватили меня, не оставив много времени на раздумья. Я решил действовать, полагаясь исключительно на интуицию и здравый смысл». Пиликнул сигнал ПДА. На экране засветились строчки сообщения. «Восточный блокпост. 100 метров от поваленного фургона хлеб на северо-восток. Жду час со времени подтверждения получений данного сообщения». «Отлично». Как и предполагалось, бармен ничего не знает. Алдею используют в темную, так как со временем передачи моего сообщения прошло больше двух часов. Система безопасности действительно заработала на полную мощность. Я отцепил ремень автомата и закинул оружие на плечо, чтобы ни патрули, ни ребята на блокпосте не напрягались без нужды. С недавних пор носить оружие в руках считалось на территории базы дурным тоном. Миновав посты внешнего кольца, снова убрал ремень, зацепив его за приклад, чтобы не мешал, и, поудобнее перехватив оружие, направился к месту встречи. Вроде все было тихо, но на всякий случай я залег недалеко от ложбины между трех холмов, чтобы видеть сверху подошву восточного прохода между ними, где и примостился, стоящий на удивление прямо старый советского образца фургон с выленившей надписью «Хлеб». Букв почти не было видно, их стерли ветер и непрерывно льющиеся с неба ядовитые влага дождей. Но место это известное, там редко встречается аномалия и можно иногда пересидеть до утра, если нет желания идти на базу. Человек появился со стороны дороги, ведущей на армейские склады, и, пройдя чуть дальше на запад, остановился в десяти шагах от капота хлебовозки. Одновременно я заметил, как три тени, стелясь по земле, быстро приблизились к месту встречи с севера – Один залег в траве на пригорке таким образом, чтобы прогалину с грузовиком и посланцем ткачей была в секторе обстрела. Двое других обошли снайпера по флангам и нашли себе укрытие в складках местности, изрытые оврагами, находясь уже на расстоянии 50 метров от человека на поляне. Грамотно работают. Придется сначала зачистить прикрытие, поскольку завалить меня хотят в любом случае, как я понимаю. Человек на поляне, скорее всего, безоружен, но сюрпризов исключать не следует». Обойдя позицию координатора группы прикрытий с тыла, я включил ноктовизор, чтобы лучше рассмотреть противника. Кто знает, может, связника перехватила контрразведка Альфы, и сейчас бравые особисты готовы принять под крыло резидента враждебные спецслужбы. Подойдя ближе, увидел бахрому лохматого камуфляжа, ствол винтовки, обернутый тряпьем. Нет, так ничего не узнаешь. Приподнявшись над землей, приложил бойца прикладом по шее. Тот еле слышно всхлипнул и обмяк. Обезоружив его, я понял, что ошибся. Ни документов, ни знаков различий у парня не было. Вынув затвор у его Ремингтона и разобрав Амерский УСП с глушителем, выстрелил пленному в голову два раза из своего пистоля. УСП НК имеется в виду модификации данного автоматического пистолета для сил специальных операций армии США с удлиненным стволом и регулируемым прицелом, предназначенным для использования с глушителем. Потом уже с чистой совестью приложил оставшихся двоих граждан, не ожидавших такого поворота событий, и вышел на поляну уже со стороны блокпоста, словно и не лазил по кустам почти сорок минут. Человек, увидев меня, в приветствии поднял правую руку с раскрытой ладонью. «Сигналь, милый, сигналь. Видимо, связи с группой прикрытию у нет. Эти гаврики действовали автономно. Подойдя ближе, я понял, что никогда этого парня раньше не видел». Круглое лицо, темные волосы, близко посаженные мутно-серые глаза, безвольный подбородок и нос картошкой. «Привет. Долго говорить не буду. Передай своим хозяевам, что я вне игры. Мы с ребятами собираемся и уходим из зоны. Все, что мне надо, это гарантия беспрепятственного выхода через территорию Братства Обелиска в ближайшие трое суток. Через карантин военный нам хода нет. Либо так, либо будем воевать. Нам деваться некуда». Неожиданный поворот. Круглолицый связник задумался, но только на мгновение. «Это можно устроить. Мои коллеги не хотят осложнений. Пусть будет по-вашему. Схему маршрута мы вам пришлем завтра». Связной глянул на часы. «Уже сегодня, к 9.00. Так пойдет?» «Да, это будет справедливо. Ну что, расходимся?» «Я пойду первым, если вы не возражаете. Иди». Круглолицый повернулся ко мне спиной и, пройдя с десяток метров, растворился в темноте. Вот сюрприз его ожидает, когда прикрытие не выйдет на связь. Но это вряд ли имеет значение. Претензий ко мне не ожидается, легенда начинает работать. Я Рысью направился к блокпосту, чтобы исключить любое продолжение контактов с послом номерян. В башне все было тихо. Лесник сидел за столом в гостиной и делал на испещренной заметками склейке какие-то пометки. Сев напротив, я заметил, что пометки касаются реки Припять, а точнее района, где река поворачивает на северо-восток. Сам того не зная, лесник предвосхитил мои вопросы по поводу реки. «Богдан, а почему сектанты не трогают восточный берег и юго-западные районы в 20 километрах ниже моста? Ведь это потенциально опасное направление. Фонит там сильно. Радиации до ста суточных норм по обоим берегам. Особенно в районе лодочной станции. Там даже зверьё не водится. Сектантов не так много, к тому же колючка рядом». Пара катеров военных вдоль берегов ходила раньше, но сейчас только мобильные патрули «Братство обелиска», а на лошадях близко к берегу не подъедешь, они в трехкилометровой зоне ходят. Значит, если по берегу, то можно проскочить до самой ЧАЭС? Нет. Весь юго-западный участок ниже моста простреливается со второго форпоста сектантов. Скоростные катера, плоты, все потопят или засекут и перехватят выше. Не пройти, думал уже. Я улыбнулся так, что тесте передернуло, но в глазах его появилось некое понимание, и он приглашающе протянул мне карандаш. Но чертить я ничего не хотел. Даже намека не буду оставлять. Слишком многое зависит теперь от того, как поведет себя наш противник. Есть способ. Сектанты сами пустят нас к себе, проведут сквозь излучение радара. Мы обойдемся без стрельбы. Пройдем в полный рост, не таясь. Но говорить пока ничего не стану. И ты с нами не ходи. Очень тебя прошу, отец». «Слабый ты еще. Смерти ищешь. А нам дело провернуть нужно. Без обид. Хорошо?» «Да понимаю я все». Лесник хлопнул широкой ладонью по столешнице. «А ежели обхитрят тебя, гады, инопланетные, кто тогда подстрахует? Кто дальше пойдет?» Никто. И не потому, что некому. Храбрых и смекалистых найти не так уж и сложно. Все, кто пришел в зону, так или иначе исключительные люди, не любящие размеренный дрейф по течению. Просто время уже вышло. Вояки, сечевые, тутошная Тимуровская организация. Да и просто мародеры и вольняги через пару дней набросятся на обелиск всем скопом, как стая слепых псов. Ни они сами, ни те, кто их поведет, не задумываются над тем, какой облом их ждет уже на подступах к городу. До станции не доберется никто». Всем застит цвет эти триклятые артефакты разработки этих психованных фанатиков. Да и просто тщеславие. Смотрите, какой я молодец. Под моим мудрым руководством удалось покончить с самой таинственной и сильной группировкой зоны. А там чины, звания и, может быть, президентский стул на гнутых ножках. Люди погибли. Так вечные памяти, земля пухом, родне грошовую пенсию в зубы и какую-нибудь медаль. И это только служивым, бродягам и клановцам так сильно не повезет. Там даже могилки не будет, просто горы трупов в канавах и отрезанные головы на шестах Алли и Славы возле первого форпоста Сектанского. А когда было по-другому, Антон? Людишки пойдут, как ты их не стращай. Без этого человек не человек, воля-неволя. Воля. Мы ведь тут все счастье ищем. Лесник говорил без пафоса, столикой затаенной горечи. Он с видимым усилием встал из-за стола и спустился в подвал, где слон повесил для гости гамак. Послышался шум воды в душевой, Разговора не получилось. Я тоже спустился вниз и, разоблачившись, прилег. Нужно было выспаться. Потом такая возможность может и не представиться. Снов, как обычно, не было. Черный провал без времени. Абсолютный покой, когда происходящий за шторками плотно сомкнутых век не имеет никакого значения. Ненавижу сон. Время, потраченное на него, считаю потерянным зря. Ровно через семь часов я проснулся и после обычной утренней рутины поднялся наверх. За столом сидели все, кроме лесника. Он ушел еще затемно. Я слышал, как он уходит, но не поднялся проводить. Независимый характер и упрянство не дали ему остаться в башне на время проведения акции. Понять его было можно, но сейчас мне было не до психологических этюдов. На ПДА пришел файл с размеченным маршрутом и частотой для связи с гарнизоном района за первым форпостом сектантов. Как я и предполагал, маршрут они выдали вдоль западного берега Припяти – вплоть до моста, где начиналась ничейная земля, отделяющая зону подконтрольную обелиску от санитарного ограждения, а за ним и сети инженерных сооружений, где нес службу сводный полк украинских ВС. Насколько я знал, нравы там были свободные, со стороны секты не было прорывов периметра. Даже местная фауна тут никак себя не проявила, на данном участке царили мир и покой. Идиллия иногда нарушалась лишь инспекционными проверками раз в полгода, но и только. Словом, с мотивацией я угадал. Ткачи купились. Подвохов вроде такого, как пропустить нас и загасить где-то на своей территории, я не ожидал. Зачем тратить силы и время на то, кто и так сдался и уходит. К тому же меня постоянно вело некое подспудное чувство, или скорее предзнание, словно я иду по лезвию из стального клинка, когда любой неосторожный шаг или неверное движение грозят смертью. Я собрался по походному и, взяв автомат, вышел за ворота. Был уже день, но сизой тучи скрывали небо рассеивая солнечный свет до состояния полумрака. Мне предстояло встретиться с Сажей. Алхимик прислал сразу три сообщения, в которых настоятельно просил о встрече в том достопамятном помещении, где зарезали посредника. Я отстучал свое согласие и обговорил условия, одним из которых было проведение переговоров на воздухе. Случайная утечка информации была недопустима, поэтому мы договорились встретиться неподалеку от западного блокпоста в районе заброшенной автобусной остановки. Спустя час я уже наблюдал его сутулую фигуру, которая скачками приближалась в петля и меж холмов. Мой бывший пассажир походил на посредника, тот же балахон с длинными просторными рукавами. Но ради меня сажа не надел капюшон. Видимо, со стороны алхимика это был жест наивысшего доверия. Мы обменялись рукопожатиями. Рука у Сажа казалась неожиданно крепкой для такого хилого, на первый взгляд, субъекта. Но я хорошо помнил, как Сажа в одиночку пер на себе раненого Михая во время нашего отчаянного марш-броска зыбкой земли белого шума. «Ступающий в паутине. Наша встреча – это большая честь для меня». Сажа прижал правую ладонь в перчатке к груди и поклонился, выказывая уважение к равному, но никак не раболепство. «Ты так быстро откликнулся на мою просьбу о встрече. Я сожалею о твоей потере. Поверь, это не пустые слова. Верю. Но сейчас не об этом. Хочу указать ткачам ответную любезность. Очень рассчитываю на твою помощь. Помнится, ты говорил, что в долгу не останешься. Сейчас подходящий момент для расчета. Ничего сверхординарного мне не надо. Только некоторое оборудование и твоя консультация». Это можно. Только мое спасение было оплачено. Ты не подумай плохо о нас, но если то, что ты попросишь, составляет тайну для посторонних или слишком дорого чисто по финансам, мне нужна конкретика, вступающий. Шесть комплектов белого мха. Не той туфты, которую ваши торговцы впаривают местным, а настоящих, способных 40 суток держать жесткое излучение. И все, что ты знаешь про то, где сейчас камень, каков ритуал вызова на битву, который намечается между ткачами, И изменяющими. Саша опешил от такого напора, но я его понимал. Белый мох — это набор картриджей для БЗК. Он не только поглощает радиацию, но и способствует ее выведению из организма. Эту губчатую белесую субстанцию алхимики продают уже давно. Однако работает мох недолго — всего трое суток, после чего приходится быстро менять его на другой. Иначе та мерзость, в которую белый мох превращается, прожжет кожу до костей. Среди старателей ходят упорные слухи, что разведчики Альфы как-то раз за бешеной бабки прикупили у алхимиков настоящий белый мох, который служит почти вечно, поглощает чудовищные дозы излучения и бережет своего владельца от скопившейся внутри тела дряни, если случится хватануть передоз. Мне все просто было и с ритуалами, которых я спрашивал. Видящий путь многое не договаривал. Но теперь, поскольку я собрался играть по своим правилам, лишними знания уж точно не будут. Алхимики не связаны с изменяющими никакими обязательствами, поэтому, если захотят, то смогут поделиться знаниями, не таясь. «Расскажу, что знаю», — голос Сажа слегка дрогнул, «но с условием, что после того, как все закончится, вы дадите ордену возможность услышать рассказ из первых уст, знание прежде всего. Согласен, либо я, либо тот из моих людей, кто уцелеет, придут к тебе и расскажут все без утайки. Даю слово». «Тогда к делу». Сажа подобрался и, глядевшись жестом, предложил присесть на поваленные в кучу монтажные короба, лежащие в 10 метрах от бетонной будки остановки автобуса. «Как вы верно заметили, времени очень мало. Что вас интересует конкретно?» Качи обязательно должны повоевать с изменяющими. Меня интересует, как это происходит. Ничего необычного. Просто присылается вестник, который объявляет время и место боя. Но сейчас, думаю, все будет несколько иначе». Ткач не может быть телесно в этом мире, пока камень не откроет портал, поэтому нанялись ждущих в темноте, но вы спутали им карты, а наемники уровня ждущих очень дорогое удовольствие, и они ценят свою жизнь превыше награды. Их народ весьма немногочислен, поэтому ткачи вынуждены придерживаться традиций, полагаясь только на своих союзников уже здесь, в зоне, а они-то изменяющим не так страшны. Значит, меня считают сильнейшим противником, несмотря на то, что реально я слабее любого кровохлеба. Но это же абсурд. Не торопитесь с выводами. Вы сами не знаете своих сил и возможностей. Сажа опять вскочил в невероятном возбуждении, но, быстро взяв себя в руки, снова сел на бортик короба и продолжал более спокойным тоном. Ваш титул звучит, как «Ступающий в паутине». Вы уже не совсем человек в плане физиологии, но и нечистокровно изменяющий. Титул не налагает ограничений на ваши действия, поскольку, увы, это как... Самое близкое будет «Джокер в колоде. Неизвестная величина». А ткачи и изменяющие подчиняются четким правилам. Поэтому, раз устранить вас не получилось и напугать тоже не вышло, вот ткачи и предложили сделку, и свято будут блюсти ее условия. выходящая случайность, бомба с зажженным фитилем, погрешность в уравнении, которой не должно быть. Без вас победа им обеспечена и... И пока они уверены, что я вне игры, все будет тихо. В смысле? Нет, это просто предположение. Так я прав или нет? Да, совершенно правы. Где будет проходить бой, вы не знаете? Сажа задумался и сидел так, опустив голову, размышляя минуты три. Потом немного виноватым голосом ответил. Обычно это происходит недалеко от того места, где стоит камень. Но сейчас не знаю. Вам известно, что кланы и военные готовятся штурмовать укрепление Братства Белиска через трое суток. Предполагал, что у меня есть около 10 дней, но нет, не знал, что так скоро. Ты сможешь доставить комплекты фильтров сегодня к вечеру? Нет проблем, порталы внутри зоны еще работают, есть пара безопасных дорог, я все сделаю. Ну тогда бывай. Сколько я буду должен за комплекты? Это подарок от меня лично и очень надеюсь, что вы расскажете, как все происходило. Вам необходимо уцелеть». Сажа понизил голос почти до шепота. «Если бы жизнь в оболочке из плоти не была мне безразлична, я бы не хотел оказаться на вашем месте. Плоть слаба. Вы храбрый человек». «Ладно, давай не будем о титулах. Фильтры доставив в башню, слон примет. Пусть курьер объяснит ему, как пользоваться. Это возможно?» «Да, разумеется», — Сажа махнул рукой. «До встречи. Очень надеюсь на благополучный исход». Я смотрел, как удаляется еще одна часть плана, задуманного мной как рискованная авантюра, не сулящая сто процентов успеха, но и являющая собой единственно возможный в данной ситуации вариант. Многие скажут, что соваться на территории вооруженного и желающего твоей смерти многочисленного врага – это чистейшей воды безумие. В каком-нибудь киношном боевике – безусловно. Коварные и кровожадные вражины порезали бы глупых и доверчивых артельщиков на ремни злобного хохоча под аккомпанемент какого-нибудь бодрого гитарного перебора. Однако в жизни так бывает довольно редко. Как правило, главная цель соглашения вроде того, какое я заключил с ткачами, это избежать потерь и по возможности бескровно избавиться от противника, просто его отпустив. Люди сектантам тоже нужны. К тому же нет никакой гарантии, что мне или кому-то из артельщиков удастся выжить, и тогда положение вновь станет непредсказуемо опасным. Во времена службы в одной горной республике я имел возможность убедиться, что резня не является самоцелью для большинства вменяемых и не очень полевых командиров. Нам нужно было пройти по дну контролируемого духами ущелья, склоны которого представляли собой сеть хорошо замаскированных дзотов. А скалы были буквально изрыты пещерами естественного происхождения, которые духи использовали как ходы сообщения. Выкурить их оттуда можно было только вакуумными зарядами или очень специфической химией. Но так получилось, что духи решили нас пропустить. Начальник штаба бригады очень долго исходил паром, не понимая, как Шубин решился на такое. Тогда именно он вел разработку операции и полностью отвечал за ее успешное исполнение. Штабист никак не мог взять в толк, почему духи должны пропустить колонну из четырех крытых ГАЗ-66, одного козелка и единственного БМП-сопровождения, удовольствовавшись в качестве взятки всего лишь пятью мешками муки и двумя ящиками патронов. Ехать было необходимо. В грузовиках находились бумаги для штаба группировки и еще какая-то секретная хрена тень, про которую я знал, что ящики с ней очень тяжелые, только и всего. Штабист настаивал на прибытии танковой роты, звена вертолетов и двух взводов мотострелков для охраны груза. Все смотрелось логично. Мне тогда не было понятно, почему наш капитан так рисковал, подставляя, по сути, весь караван духом, как на блюдечке. Ведь и ежу понятно, что стоит нам войти в ущелье, как колонну стопорнут, нас разоружат и в лучшем случае угонят в рабство. Но ротный только недобро щурился, на яркой солнышкой стоял на своем. Время поджимало, и комбриг согласился, потому что танки застряли на равнине, видимо, что-то сломалось, или ротный танкистов тянул время, не хотел весело гореть в узкой расщелине, где только три направления – вперед, назад или к Аллаху в гости, то есть наверх. Ущелье мы проехали как на параде, без единого выстрела, а в конце духи даже дали нам проводника – Неприметный парнишка помог почти вдвое сократить путь, проведя колонну по заброшенной дороге, которую никто позже так и не смог отыскать, как не пытался. Лишь спустя месяц я узнал, что там полегла другая, очень крупная бандгруппа, пытавшаяся пройти через ущелье. Духи, засевшие в том проклятом месте, раздолбали втрое превосходящую по численности банду конкурентов по опасному ремеслу, но и сами еле удержались, потеряв две трети бойцов. И вот тогда я понял, как тонко наш капитан все рассчитал. Духи без сомнений могли покрошить и нашу колонну, и тех, кто придет выковыривать их из скал в отмиску за нас, но и сами бы потеряли очень выгодную позицию. И само собой, повторные атаки конкурирующей группировки им было бы уже не сдержать, поскольку главный козырь любого укрепрайона – это неподвижные огневые точки узлов обороны. А возьми на себя труд кто-то провести разведку боем, и вот уже вся сеть как на ладони». Поэтому, зная положение сектантов и их союзников, за свою безопасность я не опасался. Расслабляться, естественно, не следовало, но на фоне грядущих событий я твердо был уверен, что нас пропустят, лишь бы только избавиться навсегда и от меня и от возможных проблем, связанных с моим устранением. Теперь следовало идти на свалку, где возле бывшей стоянки славы беса Я назначил еще пару независящих друг от друга встреч. Идти пришлось быстро, поскольку по общему каналу трубили о приближающейся волне, которую прогнозировали не позже, чем через 10 часов. Я свернул на север, поскольку напрямик пришлось бы снова проходить контроль на блоках и потери по времени составили бы около трех часов от расчетного времени. Вокруг было спокойно, зверье, даже самая мелочь, затаилось по норам и болотам, как бы чуя приближающуюся резню. Проходя по старым тропам, протоптанным кабанями и выводками, я не встретил даже тушканчиков, которые обычно шныряют повсюду, и их верных спутников, слепых псов, тоже видно не было. Даже ветер, подчиняясь общему настроению, завывал с какой-то особенно зловещей интонацией. Мне предстояло разговаривать с ломом. Бывший телохранитель круто поднялся, стал правой рукой почти не появлявшегося на людях Борова, Все блатные считали лома непререкаемым авторитетом, поскольку он быстро приструнил недовольных и уладил дела с воровской верхушкой за пределами зоны. На встречу со мной он должен был явиться один, как я и просил в отправленном сегодня утром сообщении. Встречу я назначил на восточной окраине бывшего лагеря беса за поваленной опорой ЛЭП. Когда я спустя три часа подошел к месту встречи, предварительно осмотрев подходы, лом уже ждал, сидя на корточках, так как умеет только ЗК, и лузгал семечки. Прикид он не поменял, был все в том же военном БЗК, только вместо автомата он теперь носил укороченный помповый дробовик. Завидев меня, бандит поднялся и заспешил навстречу, протягивая руку. Обменялись приветствиями. Лом считал меня своим лучшим другом и, казалось, был искренне рад встрече. «Здоров, кореш! Рад видеть!» «Надеюсь, ты не думаешь, что это я тогда подставу задумал. Все было чисто. Паук вроде купился на отмазку, но... Сам понимаешь, где я, а где эта тварюга шестипалая?» — Не тарахти, знаешь, что не виноват. Замнем тему, о другом говорить пришел. Все, что могу, сделаю, ты же знаешь. Присядем. Я указал на повальную опору и два штабеля труп, так и оставшихся не уложенными 20 лет назад. Есть тема для тебя. О чем базар? Лом оживился и, спрятав семечки, уселся напротив меня, с интересом ожидая продолжения разговора. Что за тема? Если все сделаешь так, как я скажу, сможешь подняться еще выше и уже насовсем задвинуть Борова на задний план. — «Боров пусть будет». Лом осклабился, показав ровные белые зубы в щели заросшего бородой кривоватого рта. «Если кто недоволен, все на папу спишется, а я вроде как не при делах. Но, говоришь, тема реальная? Более чем. Твои урки тоже в набег на белиск собрались?» Не без этого Лом улыбнулся. Улыбка на его заросшем до глаз лице смотрелась даже забавно, если бы не взгляд мертвенно-холодных, как у акулы, глаз. Только мы подождать решили, пока Альфа и эти фраера из Сичи стену бомб прошибут, а там и мы подтянемся, следом пойдем. Разумно, но не советую идти на секту войной. Есть мнение, что их там уже ждут. Вот и вас заодно прихватит на горячем». «Да ну, не бреши!» Лом скривился, но увидев, что я не шучу, подался вперед. «Что, реально хотят всех опустить?» «Ой, козлы!» «Так это значит все гон про артефактовые поля и всякое военное барахло?» «Может и нет». Только ничего фартовому люду не достанется, погасят сектанты всех, кто сунется. И вашу кодлу не забудут, уж это будь спокоен. Но есть реальный план, как поднять хабар без риска для жизни. Гонишь? А смысл? Но уговаривать не стану, тема реальная, если хочешь, пойдет без оглядки. Так ты подписываешься, или я там информацию дам, они-то точно своего не упустят. Э, ладно, я ж пошутил, сам пойми, дело темное предлагаешь. Весь разговор был не более чем игрой. Я мог просто приказать, и дело было бы сделано, но все еще оставалась угроза присутствия миссаров-ткачей на базе уголовников. И лучше бы им не сразу доложить хозяевам об изменении обязательной программы встречи. Нужно во что бы то ни стало убедить Лома сделать финт ушами. Ну, слушай, как только все ринутся на приступ сектанских укреплений, вы тоже вроде как пойдете, но не туда. У тебя есть реальный шанс подломить базу сечевых. «Да ну, гонишь опять! Там народу!» Лицо Урки посветлело, словно в черепе у нее загорелась электролампочка. «Опа! А ведь верно! Все пойдут щупать обелиск. Есть у меня пара верных людей, держат связь регулярно. Если придется, даже ворота откроют. Ударим сразу и хапнем тамошные склады, а братвы всяко меньше потеряем. Там, поди, человек двадцать останется, а мы сотню по-любому выставить можем. Ну ты голова, кореш! Реальный расклад буду должен. Сочтемся!» Только просьба к тебе, не говори даже ближним. Пока в поле не выйдете, помалкивай. Дождись, когда сечевые отойдут на приличное расстояние, и только тогда сворачивай к армейским складам. Не нападай, пока все основные участники плотно не увязаны в драке с сектантами. И вот еще что. Есть сведения, что Альфа в свару не полезет или оставит у себя две трети личного состава на базе. К ним не суйся, зря людей положишь. Да не очень-то и хотелось. Лом уже мысленно подсчитывал барыши и порывался уйти. Мои доводы его не трогали, но раз я попросил, Альфа может не опасаться уголовников. Бедно у них всегда. Больше гемора за их вымя щупать. Вот вильный сич — это тема. Их постоянно янкисы облизывают. Братва говорит, сейф у их командира есть в подвале каком-то. Там тебе и арты, и лавве. Молчу уже про склады оружейные. На три жизни их железа хватит. «Ладно, кореш, за тему благодарю. Пора мне. Дел немерено, бывай покуда». Лом сорвался с места и, пожав мне руку на прощание, на рысях двинулся в сторону заброшенного КПП. Видимо, там он оставил охрану. Я не стал его удерживать. Все получилось как нельзя лучше. Нападение уголовной Шоблы на главную базу Сичи будет сравнимо с ударом в спину. На данный момент так и не удалось выяснить, сколько же точно наемников и спецуры перебросили заказчики нынешней мясорубки своим подшефным – Поэтому сохраняется шанс, что войска сечевых разделены, и на базе ждет резерв, скорее всего, небольшой, но имеющий какие-то свои козыри. Удар уголовников станет для них сюрпризом, и если не нанесет серьезного вреда, то, по крайней мере, задержит на какое-то время. А в случае, если я ошибся, и резерва нет вовсе, то сечевые тем более вынуждены будут отойти для помощи гарнизону базы, что, опять же, нам на руку. Да и бандитское поголовье сократится очень серьезно. Теперь следовало взять южнее и встретиться с еще одним важным звеном цепи случайностей, которые должны были дать нам с шанс выполнить поставленную задачу и вышвырнуть ткачей туда, откуда они явились в наш мир. Но идти далеко не пришлось. Не успел я выйти к долине. Меж трех мусорных холмов, как впереди, метрах в двухстах, возникла сгорбленная фигурка в грязном пыльнике. Горб оказался до отказа забитым рюкзаком той же цветовой гаммы, что и плащ. Тихон в припрыжку двигался навстречу, даже издали было заметно, что в одной руке он держит кусок чего-то съестного, а другой отмахивает, словно маятником, ритм ходьбы. Я остановился и приветственно помахал безоружной рукой, чтобы привлечь внимание подорожника. Тот ускорил шаг и спустя короткое время уже разводил костерок в тени мусорной горы, нависавшей над нами на добрых 50 метров в высоту, а шире то громадина тянулась почти на пару километров. Своими размерами гора подчеркивала масштаб Произошедшей в Чернобыле трагедии, когда люди дорого заплатили за свои ошибки, они словно взяли неподъемный кредит и вот уже на протяжении четверти века пытались скрыться от последствий содеянного. Я присел напротив ставшего мне таким родным существа, одновременно чуждого и вместе с тем близкого, словно бы знал Тихона очень давно. «Ну рассказывай, чего звал служивый», – без предисловий начал Тихон, когда мы расположились у подножия горы. Подорожник пристроил закопченный котелок на кирпич, уже впитавший достаточно жира от пламени костра, и посматривал то на огонь, то в мою сторону. Нужно, чтобы ты пронес ключ на территории братства Белиска и передал его мне, когда мы там встретимся. Кроме тебя зону никто так хорошо не знает. И если ты откажешься, тогда начинай копить деньги на билет до Мальдив. Зона накроется медным тазом. Придется тебе искать пристанище где-нибудь еще». Я начал без обеняков, время показалось, что бродяге можно доверять, да и выхода другого на данный момент не наблюдалось. Но должного эффекта моя речь не возымела. Подорожник словно знал о том, что я попрошу, и тем более о давным-давно обдуманном своем ответе. Однако сам процесс разговора был Тихону приятен, поэтому хитрец и куражился. Не мог без этого, видимо. «О как!» Подорожник крякнул и сыпанул заварки в котел. «А кто же мне ключ-то даст? Шустрый ты какой! Ведь эта открывалка не у тебя, а у изменяющих теперь. Никто другой ее коснуться не может». «То есть ты не сможешь прикоснуться к тубусу?» «Да нет, ерунда это все, конечно же. Могу я его и взять, и даже сварить попробую, ежели что. Просто не дадут мне твои сиренево-кожие друзья ключ. Для них подорожник – трусливый не неспособный охотиться, подбирающий за всеми объедки». А ты просишь их святыню в мои грязные лапы отдать? Не, они не дадут. А если я сам тебе ключ принесу, сможешь его мимо патрулей сектанских пронести до берега реки? Подорожник посмотрел на меня оценивающе, а потом, словно вперевшись взглядом в пламя костра, замолчал. Я тоже не стал ничего говорить. Подорожник до сих пор оставался для меня загадкой, а его молитвы не были ясны до конца. Но, как это часто бывает, подвох я чувствую практически мгновенно. С Тихоном все было не так. От пришельца исходила волна доброжелательности и природной простоты. Был он себе на уме, но и только, без двойного дна. Я чувствовал, что он хочет добра для зоны. Ни одна местная тварь его не трогала. Любые аномалии, словно завидев эту сгорбленную угловатую фигурку, расступались. А сам Тихон относился ко всем созданиям зоны, как к мебели или домашним питомцам – внимательно, но без особого трепета, горевал, когда видел освежованную тушу псевдогиганта, середился, если выводок кабанов расстреливали любители сафари, приезжавшие в зону на отдых богатые буржуи. «Ладно, ступающий, говори, куда ключ нести. Я буду там, где ты укажешь. Пришла пора защищать то, что было мне домом столько лет. Говори, куда нести, пока я не передумал». «Вот маршрут». Я вынул ПДА и, открыв файл, присланный связняком, вложил на ладонник за лапу Тихона. Мы идем до заброшенного садоводства. Вот оно, к северо-западу от коридора. И, предварительно погасив сопровождение, встречаемся на берегу. Вот смотри. Я указал карандашом на линию берега. Не поверю, чтобы тут лодок никто не держал. Да про лодку ты не думай. Тихон хитро прищурился, в зеленых глазах мелькнула зорная искра. Будет тебе суденышко. Как знал, что пригодится. Хороший план, служивый. Думаю, что в суматохе церберов-то своих сектанта только через час хватится, а там, глядишь, и уйдем уже. Согласен, почти так я и планировал, но места тут мне неизвестные. Сделав паузу, я внимательно глянул в зенки подорожника. Не исчезай посредине маршрута, выведи нас на подступы к станции, а там уж мы сами. Тогда мы сами найдем его. Меня прервал знакомый скрипучий и вместе с тем властный голос вождя кровохлебов. Из открывшегося буквально в трех шагах от костра портала к нам шагнул видящий путь. «И будь уверен, слизняк, обратился он к подорожнику, — «даже если в битве поляжет все наше племя, всегда найдутся воины, которые будут искать тебя, в какую бы дыру ты не забился. Прости, ступающий, нет времени на долгие разговоры. Я слышал все, что ты сказал этому собирателю падали. План хорош, и я его принимаю». «Вот и делай добро после этого», — Тихон подал голос полной притворной обиды. «Чего взъелся-то, кровопивец? Я хоть не убиваю никого, да и меня никто не трогает. А в авантюры ваши только ради вот него вписываюсь». Подорожник ткнул в мою сторону за пальцем. «Просрете все, как в прошлый раз, только вот бежать больше будет некуда. Камень последний остался. Не мотай, Антон, ткачам нервы вот уж с полгода, так и вовсе уже». Договорить он не успел». Видящий очутился рядом с Тихоном и вот уже держит его за горло, приподняв метра на два над землей. Подорожник захрипел, но сопротивляться не мог. Я почувствовал мощный парализующий пси-импульс, исходящий от вождя кровохлебов. Он был направлен на тщедушную фигурку, казавшуюся в гигантской лапе изменяющего тропичной куклой. Кровохлеб свистящим шепотом произнес, сблизившись лицом к лицу с Тихоном, «Ты слишком много позволяешь себе, вестник». — Будь впредь осторожней со словами. — Хорошо? — Ладно, пусти. — Понял я все. Лапа изменяющего разжалась. Тихон рухнул кулем на землю. Но тут же, как ни в чем не бывало, встал и, тряхнувшись, отошел к костру, бормоча что-то себе под нос. Видящий снова обратился ко мне. — Прости, это наши старые разногласия. Вестники — независимое племя. Считаются неприкосновенными у всех, кто чтет законы Междумирия. Но иногда их заносит. Вернемся к нашим делам. Тон кровохлеба стал спокойнее. Видимо, он совладал с эмоциями. «Вот как мы поступим. Ткачи списали тебя со счетов. И все, кому это следует знать, оповещены, что ступающий отказался от битвы. Мы не вправе тебя изгнать, но и не можем отдать ключ. Но ты можешь присутствовать на похоронах брата, и там я тайно передам контейнер тебе. На алтаре останется копия. Ткачи не смогут заметить разницы, пока будет идти бой». Но ничего нельзя гарантировать. Чем ближе они будут подходить к алтарю, тем быстрее распознают подвох. А как же правило? Изменяющий замолчал, подняв лицо к небу, покрытому сизыми дождевыми тучами, проблесках зорниц. Затем вздохнул и ответил, медленно выговаривая каждое слово. Как будто слова и их смысл были чем-то постыдным, недостойным воина. Правило? Они изничтожились в тот момент, когда ты спас нашего собрата. «Все пошло не так. Возник хаос. Я с трудом удерживаю молодых воинов в повиновении. До сих пор традиции были крепки, но времена изменились. Даже ткачи стали набирать наемников, презирая все каноны схватки за территорию, выставляя марионеток и наймитов впереди себя. Раньше схватка была честью, теперь же это лишь отживающая традиция. Многие у нас говорят о применении хитростей, перенятых у людей». Племя хочет выжить, приспособиться, но создаваемое веками очень трудно поменять за один миг. Думаю, настало время изменить некоторые правила, а перемена для нашего племени – вещь трудная и непростая. В вашей истории было время, когда порох стал эффективнее холодной стали, а старые традиции постепенно умерли. Те же, кто отказывались принять изменения, ушли вместе с отжившими догмами. Нас осталось очень мало ступающей. Вождь испустил низкий рык, послав мне импульс сожалений и горечи. А после боя с ткачами выживут единицы. Сотни земных лет пройдут, прежде чем племя вновь встанет хотя бы в половину таким же сильным, как теперь. Но если ты потерпишь неудачу, мы исчезнем вовсе. Поэтому есть более важная задача. Выживание племени изменяющих, а пойти и просто умереть, не оставив следа, это удел отчаявшихся. Я решил, что племя должно выжить, а твой план дает нам такой шанс, хоть и невеликий по своим размерам. «Что скажут старейшины тебе безразлично?» «Почти. Вождь послал мне импульс, который ассоциировался с грустной улыбкой. Когда все закончится, если я не погибну, придется уйти в изгнание. Но племя будет жить, и мое имя запишут в ряд предателей, недостойных потомства. Но это не важно. Самое главное, чтобы было кому все эти вещи проделать, а для этого тебе нужно преуспеть в своем предприятии». «Согласен. Такое предложение. Если выживу, приходи. Лишним боец вроде тебя не будет». Так и поступим, видящий снова, вроде как улыбнулся. «Портал по гребальному залу откроется для тебя сегодня в полночь, то есть через три часа. Там получишь ключ и, думаю, на этом попрощаемся. Шансы на успех невелики. Линии вероятности сплелись в паутину, старые дороги уже никуда не ведут, а сил, чтобы проложить новые, не осталось. Значит, вот откуда этот мой титул. Но что он означает?» Видящий путь повел рукой с копьем перед собой, очертив полукруг и прошипел. Ты – последняя капля, перышко, брошенное на чашу весов. Воин, чья задача – разорвать плетение, которые свиты в ловчую сеть ткачами, и сделать возможным создание нового, прямого плетения. Нити вероятности – это всегда хаос, плетение ловчей сети, опасное и вредоносное для всего живого наука. Твоя задача – принести мир через разрушение – Ты должен дойти до центра паутины, победить ткача, его создавшего, и уничтожить ловчую сеть, созданную для того, чтобы обуздать законы вероятности. Создать хаос, который приведет к порядку, самоорганизуется. За плечами вождя открылся портал. Кровохлеб, не отрывая от меня взгляда, горящих фанатичным огнем глаз, шагнул назад и скрылся в его глубине. Тихон потирал ущемленную видящим шею, добормотал ругательство всю дорогу до блокпоста Альфы, там мы и расстались, и подорожник снова удивил меня, сказав, что будет ждать моего возвращения с церемонии похорон через два часа после полуночи. Про обмолвку вождя изменяющих, невольно открывшего мне настоящее имя Тихона, я промолчал. Вряд ли теперь было подходящее время для несущественных вопросов. В башне вовсю кипела работа по подготовке к выходу. Артельщики изучали составленный мной план маршрута. Центром компании был слон, участвовавший в последнем штурме территории секты. Но по большому счету никто не знал местности, или вернее того, что там было сейчас. Старые карты Припяти и попавших под влияние зоны окрестностей неузнаваемо трансформировались. Многое оказалось не там, где было раньше. Многие постройки словно сошли со своих мест и прочно обосновались в тех местах, где их вообще быть не должно. Глянув на часы, я решил провести короткий инструктаж по операции. Бойцы слушали внимательно, ловя каждое слово. При этом все протекало буднично, как будто акции из ряда обычных рейдов по тылам. Хотя, безусловно, каждый сознавал, что нам предстоит сделать. Если говорить о себе, то любой выход на боевые – это вроде как и волнующе, и муторно одновременно – Когда больше думаешь о том, верно ли рассчитан боекомплект, хорошо ли подобрано снаряга и готовили бойцы, как-то нивелируется весь пафос, уступая место обычной деловой суете. Решено было работать по схеме сюрприз, когда бойцы распределят между собой всех сопровождающих и, по моему сигналу, их погасят. Расчет строился на том, что сектанты максимально голят тыл, стянув все боеспособные подразделения на отражение атаки извне. Нас поведут, но следить будут только периодически, докладывая прохождение контрольных точек. Наша задача – нейтрализовать сопровождение сразу после сеанса связи и уйти с маршрута к реке. Нужно все время оставаться в зараженной трехкилометровой зоне, где не так-то просто обнаружить и более крупное подразделение, не то что нас, восьмерых. Работать придется на короткой дистанции, поэтому главное – точно подгадать момент нападения. Лучше, если сопровождающих получится отвлечь чем-либо. Инструктаж длился около 30 минут, после чего все разошлись, а я спустился в подвал и прямо в снаряге завалился на кровать. Разглядывая трещины на зеленой краской потолке, я обдумал и еще раз прогнал весь план целиком. Вроде все срасталось. Смущало только недовольство лесника, но его присутствие это скорее риск, нежели помощь. Отец Даши ушел, не прощаясь, около двух часов назад. Растворился во мгле, усугубляемой, хлынувшими с неба потоками воды. Вышел за ворота и пропал. Но времени на выяснение отношений совсем не было, поэтому я решил оставить все как есть. Рассудив так, останусь жив, будет время все обговорить. А если повернется иначе, в этом случае слова уже не нужны. Неожиданно комнату напомнило голубовато-белое свечение, и прямо посреди комнаты открылся портал. Оттуда вышел видящий и, не произнеся ни слова, кивнул на дыру в воздухе. Поднявшись и одернув комбес, я шагнул в проем. Затем снова пришли знакомый холод, И некое ощущение быстрого, невероятно быстрого движения в абсолютной пустоте, когда начинаешь осознавать понятие выражения абсолютное ничто. Мы оказались в зале с высоким метров двадцать в самой высокой точке с куполом. Сиреневый свет струился прямо из стен, воздух наполняли терпкие ароматы, от которых с непривычки кружилась голова. Но это был не тот зал, где собирался совет племени. Все вокруг оставляло впечатление мрачной торжественности, и где-то на грани слуха угадывался намек на тихую печальную мелодию. В центре зала возвышался обелиск, у подножия которого лежало тело охотника с вытянутыми по швам руками. Побратимо окружало яркое сиреневое свечение, волнами гулявшее по всему телу. Музыка зазвучала громче, и я расслышал слова, складывающиеся в некой подобие рассказа о жизни моего так неожиданно обретенного и столь быстро ушедшего брата. Смысл песни местами ускользал от понимания, сливаясь в поток образов и эмоций, по ощущениям напомнивших мне струение журчащего ручейка. Постепенно в зале появились с десяток других изменяющих, и каждый добавил к голосу песни свой. Сородичи поочередно рассказывали о том, кто и как запомнил охотника и его отношение к племени и собратьям. Казалось, это длится вечно, время словно остановилось. Я и сам не заметил, как подпеваю, и воспоминания словно изливались из глубины памяти, частичка души покидала меня. Дар нагрелся и рассыпался в прах. Упругая волна обжигающего жара потрясла все мое существо, и я рухнул на колени, сотрясаясь в конвульсиях. Затем я понял, что вижу все как бы со стороны, зал, кровохлебов, себя на полу, и увидел побратима, сидевшего возле своего собственного тела. Сразу захотелось оказаться рядом, обнять брата и рассказать, что я иду отомстить за него, что все было не напрасно. Но охотник только махнул рукой и растаял в воздухе мириадами фиолетовых и голубых искр. Тьма накрыла меня, а потом я снова стал ощущать запахи, звуки и холод пола под щекой. Слабость и тошнота еще какое-то время не давали мне подняться, но чьи-то твердые руки помогли встать. В зале никого, кроме видящего и пары его телохранителей, не осталось, Тело побратима исчезло, поглощенный светом ушедший ласковый мап. Откуда я знаю полное название светила родного мира кровохлебов? Вождь ударил посохом в пол, по залу пробежала волна сиреневого цвета. Потом он заговорил беззвучно, но я мог слышать мысли без напряжения, как это было еще совсем недавно. Ты прошел обряд прощания, ступающий. Теперь часть знаний племени и все жизни твоей обретенной семьи с тобой навечно. Память наших предков будет говорить с тобой, когда мудрость павших тебе понадобится. В свой смертный час позови, и любой изменяющий, услышавший последний зов, придет для того, чтобы забрать собрата в зал скорби и прощания. Ты не умрешь, как человек. Отныне ты один из нас. Возьми обещанное и уходи». «Твоя семья погибла, и ты появишься в этом зале только когда дорога жизни в этой оболочке для тебя закончится». Видящий махнул рукой, метрах в десяти справа открылся портал. Кровохлеб, стоявший за левым плечом вождя, вышел вперед и протянул мне на вытянутой руке светящийся янтарным светом цилиндр сантиметров пятнадцати длиной и где-то сантиметров пять в сечении. Я взял кристалл, ладонь с еле поджившими порезами слегка кольнула, словно от разряда статики. Тубус был больше». «Контейнер для транспортировки не нужен?» «Ты сам теперь контейнер. Приложи ключ к коже на груди». Голос вождя стал торжественным. «Пусть свершится задуманное». Без лишних разговоров я сделал, как сказал кровохлеб. И кристалл словно нырнул мне под кожу. Странно, но никакого дискомфорта или ощущения чужеродного предмета не было. Просто я увидел некую золотистую, не больше спичечной головки, точку прямо перед глазами. Ключ принял тебя. Когда встретишь этого прощелыгу, поедателя отбросов, Кошт не скрывал своего презрения к Тихону. «Просто приложил ладонь к груди и попроси ключ выйти. У бродяги есть способ заглушить песню ключа. Теперь прощай. Меня ждут. Пусть все твои враги умрут в страшных муках. Доброй охоты, вступающей в паутине». Я кивнул и молча шагнул в провал пространственного тоннеля. Снова холод. Снова чувство падения в пустоте. Все части головоломки собраны едино. Отступать некуда.